Глава двадцать седьмая Я еле дождалась, когда останусь одна. В мерцающем пламени масляной лампы я внимательно рассмотрела конверт, который Жанетта сунула мне в карман утром возле церкви. Письмо пришло на прошлой неделе в дом испанок. Девочка сохранила его. Взамен она взяла с меня обещание рассказать ей всё. Конверт был помят, на нём стоял странный штамп. Почерк тоже был незнаком. Может быть, это он? Я наслаждалась моментом, тот краткий миг, когда конверты, как и коробки с подарками, ещё полны обещаний. Я вспоминала его искреннюю улыбку, ясные глаза, широкие плечи, смуглую шею. Какая она, Аргентина. Каждый день я видела повозки с молодыми людьми, направляющимися к побережью говорили, что пастбище там огромное, а басков так много, что здешние девушки опасаются однажды остаться без женихов. Мои мысли терялись где-то за окном. Сиреневое небо предвещало ночь. В саду Бернадетта закрывала ставни. Марсель, сидящий в кресле-качалке с сигаретой в зубах, молча наблюдал за ней. А вдруг Паскуаль нашёл себе невесту на другом конце света? Что бы он подумал? если бы увидел меня здесь. На мгновение у меня перед глазами промелькнула галерея мужских агрегатов. «Что это?» Я вздрогнула. Мои щеки алели. «Колетт». Величественная и благоухающая. В последнее время она частенько присоединялась ко мне по вечерам. Мы болтали о том о сём, пока я не засыпала. Ночью она ускользала. «Колетт» оставив на подушке следы своей пудры и несколько ароматных нот белого мускуса. Я не успела спрятать конверт под одеялом, она выхватила его у меня из рук. "Отдай", закричала я. Калет подняла руку вверх. "А я-то думала, ты приморная девочка", хихикнула она. Я с криком бросилась на неё, сбив с ног. Когда я с бешено бьющимся сердцем дотянулась наконец до конверта, она расхохоталась. Простая чёрно-белая открытка. На лицевой стороне овца, горы, небо. На обороте пара строк, написанных неровным почерком. Пять слов. Пять тёплых, ободряющих, прекрасных слов. Пять слов, как невидимая нить, протянутая через океан. Держись. Я обязательно вернусь. Паскуаль. Моё сердце забилось Значит, он не забыл меня. Мне хотелось кричать, танцевать, целовать Калет в губы. Моя комната наполнилась цветами, с небес спускались ангелочки с лирами, радуга освещала мою постель. Меня охватила любовная лихорадка. Лёжа на моей кровати, Калет насмешливо смотрела на меня. Так ты расскажешь всё сама или нужно умолять тебя? Калет стала моей верной наперсницей. Своим умением радоваться жизни она напоминала мне Альму, но у Калет оно дополнялось причудливой романтической ноткой, которая меня восхищала. Калет любила приключения, риск, страсть. Она мирилась с тем, что жизнь обходится с ней сурово, если это позволяло ей переживать новые сильные чувства. Калет была влюблена в саму любовь, но не в своих любовников. Так что я не удивилась, когда после прочтения открытки и моего рассказа о Паскуале, она подняла бровь и разочарованно покачала головой. Я пожала плечами. Один взгляд на открытку, он написал мне: "И снова заиграли ангелочки, засияла радуга, сопели цветы". Мне не было дела до сомнений Калет. Я уже собиралась выставить её, желая остаться наедине со своим сладким розовым счастьем, когда она заявила: "Поверь мне, Палома, любовь и обещания плохо уживаются".